Глава 32. Отряд подъехал ближе, и я разглядел старый, но неплохо сохранившийся замок, вариант Эконом плюс. Ров состоял и водой, подъемный мост через него, стены метров пять высотой, четыре башни по углам и все. Эдакая нано-калькуара для мини-владык. Интересно, что это за штука такая и откуда взялась. Мучиться вопросами я не стал, а полез в карман за волшебным зеркалом. Так сказать, учти ошибки прошлого, средства связи я подготовил заранее, причем попросил мумия сделать дальнобойную версию, чтобы из оркских пустошей легко звонить домой. Что случилось? Дедушка отозвался практически мгновенно. Светлые напали. Не, все в порядке. Можешь сказать, что это такое? Я повернул зеркало от себя и обвел им замок, давая мумию рассмотреть заброшенную крепость. Ой, уже и не помню, когда я ее видел. Это третья застава. Там раньше гарнизон сидел, контролировал дорогу в пустоши Да? Как-то слишком вычурно построено, в отличие от первой. «Но...» — муми опустил глаза. «Еще как место для ссылки использовали. Родственников всяких вредных отправляли. Кто свекровь, кто тещу, бывших мужей, жен тоже. Понятно. Добрые семейные традиции. Спасибо, что объяснил. Отключив зеркало, я махнул рукой. Заедем, посмотрим и устроим привал. Время как раз к обеду. Угук поддержал идею Сеня. Вблизи стало видно, что замок в ужасном состоянии. Ров превратился в болото, где между листьями кувшинок плавали жирные лягушки. Опущенный подъемный мост зарос травой, а по стенам вился плющ. На трёх башнях крыша обвалилась, а на четвёртой вместо неё было здоровенное гнездо какой-то огромной твари. Хорошо ещё, что гнездо тоже выглядело покинутым. У меня аж мороз по коже, пожаловалась Шагра. Да ладно, замок как замок, только давно заброшенный. Мои слова не убедили орку. Мне бабушка всегда говорила, что в таких брошенных домах заводится какая-нибудь светлая пакость. Сидит на самом верху и караулит путников. Зачем? Шагра посмотрела на меня как на ребенка. «Сожрет. или еще похуже, будет требовать, чтобы светлых любил, цветы выращивал, котят через дорогу переводил или бабушек с деревьев снимал. Бабушек с деревьев? Ну да, орка кивнула. эльфы же на деревьях жили до того, как города построили. Пойдёт эльфийская бабушка в маразм, вспомнит молодость тысячелетней давности, залезет на дерево, а слезть уже не может. Вот их и надо снимать. Я изо всех сил постарался не заржать. Нормальные такие страшилки у темных. Если бы здесь снимали кино, как бы выглядел фильм ужастик для жителей темной стороны? Типа студенты-маги приезжают в заброшенный дом и вдруг слышат шум на чердаке. А там живет какой-нибудь светлый паладин, и он начинает по одному ловить темных и насильно принуждает делать добрые дела. Так, что ли? Нет, даже не буду такое представлять. Мы въехали во двор замка. Негусто. Из внутренних строений сохранился только приземистый дом с бойницами вместо окон. Харзакин, орк, командующий эскортом, выставил охрану и быстро организовал готовку обеда. Развели костер, повесили над ним котел и принялись варить там что-то вкусно пахнущее. "Идём", махнул Ясеня. "Осмотримся пока". Монстр согласно кивнул. К котлу его не пускали, чтобы не начал пробовать раньше времени. Первым делом мы обошли угловые башни, но ничего интересного не нашли. Деревянные лестницы и перекрытия давно рухнули, так что кроме трухи и мусора там ничего не было. А вот уцелевший дом во дворе оказался бывшим арсеналом. Пустые стойки для оружия, какие-то ржавые доспехи по углам, погнутые мечи, оркские шлемы с дырками от стрел. О, О, лестница на второй этаж, даже целая. Угук. Сине взял меня за локоть и покачал головой. Что? Угук. Монстр выставил руку и предупредительно покачал пальцем туда-сюда. Нет. У тебя что, тоже мурашки бегут, как у шагры? Угук. В ответ монстр часто закивал и показал, какого размера у него эти самые мурашки. Поверю на слово. Тогда возвращаемся, еда уже должна быть готова. Обед прошел в веселой и дружественной атмосфере. Вот только шагра постоянно косилась по сторонам и поводила плечами, будто замерзла. Я хотел ее подбодрить, чтобы не нервничала, но не успел. У-у. Жуткий замагильный вой раздался из старого арсенала. У-у. Первый вскочила шагра. Бежим, светлое чудище! Остальные орки подорвались и кинулись в сторону ворот. Стоять! Я заорал так, что перекрикнул даже вой из арсенала. Куда намылились, смельчаки?» Так-то мы это? И что? Ну воет, да. Вдруг у него живот болит или мизинцем на ноге об угол ударился. Сейчас разберемся, почему нам обедать мешают. Подозвав скелетов, я направился в сторону арсенала. «Владыка, не надо! Харзакин попытался меня удержать. Ешь ли оно, ваш ешь? Что я у рубуке скажу? Скажешь, что убежал за ворота, испугавшись воя. Орк скорчил жуткую рожу, пинками заставил воинов взяться за оружие и первыми войти в арсенал. Не перестаю торки меня удивлять. На эльфов в атаку бросаются так, что за уши не оттянешь, а в байки про светлую бабайку верят. Внутри арсенала было пусто. Никаких чудовищ, ни светлых, ни тёмных. Проверим на втором этаже. Сеня недовольно угукнул, но спорить не стал. Вот только подняться туда нам не дали. За спиной у самого входа жахнуло, будто взорвали гранату. Взметнулись клубы белого дыма, и на пороге появился светлый старик с длинными спутанными волосами в грязной хламиде до пят и с боевым посохом в руке. Ты не пройдёшь, Светлый грохнул посохом в пол, взял его наперевес и двинулся прямо на меня. Светлый архимаг-отшельник, он всех наш убьёт. Мамочка, я не хочу умирать молодым. Орки и скелеты разлетались перед Светлым как кегли. Навершие посоха сияло нестерпимым светом, заставляя слезиться глаза. Вокруг кричали и вопили. Сеня попытался сбежать через бойницу, но застрял и теперь возмущённо угокал. Харзакин, бросившийся на старика, получил посохом по комполу и прилёг отдохнуть. Многие местные не согласятся, но я считаю дурным делом бить женщин, детей и стариков. Но здесь я не стерпел». Пока Светлый отвлёкся на скелеты, шагнул вперёд и со всей дури отвесил оплеуху этому отшельнику. "А ну прекратить безобразие!" От неожиданности он выронил посох, яркий свет погас, а сам старик плюхнулся на задницу. "Что за хамство? Пожилой человек охулиганит!" Светлый попытался дотянуться до посоха, но я отшвырнул палку ударом ноги. "Я сказал прекратить!" Архимак-отшельник вдруг съежился, посмотрел на меня несчастным взглядом и зарыдал, прикрыв лицо ладонями. "Чего это он?" Харзакин прихрамывая подошел ко мне и ткнул пальцем в старика. Видимо, расстроился, что посох отобрали. Угук! Сеня подошел к недобитому волшебнику и потыкал в него пальцем, будто проверяя, настоящий тот или нет. «Уйди, чудовище!" Отмахнулся отшельник, не прекращая размазывать слезы по щекам. Такс, ребята, я подозвал скелетов. Берите это светлое чудо в перьях под ручки и несите наружу. Угук, монстр заинтересованно покосился на меня. Зачем казнить? Мы вообще-то обедали, а казни плохо влияют на пищеварение. Угугук. Сеня со мной не согласился, но спорить не стал. На всякий случай он нашел посох и спрятал его где-то в углу. Отшельник безразлично повис на руках у скелетов, даже всхлипывать перестал. Сюда его посадите, я указал на чурбак, исполнявший роль табуретки. Взял миску, налил туда похлебку и сунул в руки архимагу. Дайте ему ложку. Светлый уставился на меня, будто на жуткое чудовище. По глазам было видно, он решил, что мы его хотим казнить через отравление. Да пусть думает, что хочет. Я взял свою тарелку и сел заканчивать обед. Пока я ел, архимаг кривился, корчил рожи и косился на орков. Затем мужественно зачерпнул и с мученическим видом проглотил ложку похлёбки. Но нет, смерти не пришла за ним и даже в животе не забурчала. Он съел вторую, третью, Быстро дохлебал до дна и протянул миску, чтобы ему налили добавку. Нос я отставил пустую тарелку. Товарищ Светлый, хулиганим, бросаемся на мирных путников, творим беспорядки нехорошо. Он зыркнул на меня из-под лобья. Я не разговариваю с тёмными. Тёмную еду ест, а разговаривать отказывается. Как-то нелогично. Нет? Отшельник насупился. Я вас не звал, между прочим. А вы приперлись, шумите, вкусные запахи по моей крепости распустили. Ну, вообще-то крепость моя. Да-да, не надо делать возмущенное лицо. Это третья застава владыки. Она пустая стояла, когда я пришел». И что? Пришел, самовольно заселился, буянит, а еще делает вид, что светлый. Да? Светлый? Не видно по поведению, на разбойника и дебашира похож, а не на светлого архимага. Старик обиженно засопел и отвернулся. Выгнать его, подал голос Харзакин, чтобы не безображничал. Пошти в другое место идет!» Жалко его, вздохнула Шагра. Он старенький, еле на ногах держится и питался, наверное, всякими корешками невкусными. Вот запах похлёбки ему в голову и ударил. Удивлённо хлопая глазами, отшельник уставился на Шагру. В его голове не укладывалось, что тёмная, да ещё орка, может проявить сочувствие к светлому. Угук! Сеня подружески похлопал архимага по плечу. Угугук! Да, согласился Харзакин. Действительно, нехорошо. Что, он больной? Что мы, звери, выгонять его на улицу? Пусти живёт, если хочет. Только дашь обещание не хулиганить. Я, отшельник, сглотнул, переводя взгляд то на меня, то на орков, то на Сеню. Я прошу прощения. Давно один живу, совсем одичал. Это недостойное поведение. Ну вот, уже лучше. Я улыбнулся ему. Кстати, может быть, вам стоит заняться полезным трудом? Скажем, организуем здесь санаторий, а вы будете проводить сеансы лечебной гимнастики и оздоровительные процедуры. Глаза Архимага загорелись. О, за долгие годы отшельничества я открыл чудодейственные свойства обливания холодной водой и с удовольствием научу всех желающих этому методу, даже орков и темных». Он тяжело вздохнул. Светлые все равно не хотят закаляться. Владыка. Харзакин подъехал ко мне, когда мы уже достаточно далеко удалились от третьей заставы. «Не жря мы его там оставили. Вдруг он опять же а светлые штучки возьмёт-ча. Не возьмется, не переживай. Его сегодня навестит магистр Гебизе и проведет воспитательную беседу. Ещё до отъезда из мини-замка я связался с Мумием и объяснил ситуацию. Дедушка от восторга чуть из зеркальца не выпрыгнул. Он всегда мечтал, по его выражению, потыкать палочкой настоящего светлого архимага. Были у него какие-то вопросы по теоретической магии, которые можно обсудить только с настоящим специалистом старой школы. «На всякий случай я попросил бабушку приглядеть за горячими аксакалами, чтобы они друг друга не поубивали. Буду возвращаться от орков, заеду и проверю отшельника. Заодно воспользуюсь казной и сокращу путь на полдня.